Сны, замешанные на лекарствах. Новостям о сбежавшей ведьме Донно не очень-то удивился, особенно узнав, в каких обстоятельствах это произошло. Роберт вот беспокоился даже слишком. «Слушай», — говорил он, — «давай я приеду». «Куда ты приедешь? Ты что, с ума сошел?» — оторопел Донно. «И как? Ты же лечишься, не дергайся». «Ты сможешь сам поставить защиту от ведьмы? Или подожди, я сейчас вызвоню курьера со складов, пусть тебе амулетов привезет». «О, бесово королевство! Времени уже до хрена, Не работают они!» «Нет, давай я сам приеду, поставлю защиту и...» «Угомонись!» — рявкнул Донно, мимолетом удивляясь, как навязчивая забота, которой он сам часто грешил, действует на нервы. «Чего угомониться?» — заорал в ответ Роберт. Она же к тебе придет. Мы, как два больных старика тут лежим, ни хрена не сделать. Да почему ко мне? Прерывая поток ругательств, воскликнул Донна. Тебя она отравить пыталась. Она поняла, что мы рядом. Или еще что. А теперь у нее другие цели. И... Какие нахрен цели? Какие цели у ведьмы могут быть? Она отомстит, как пить дать, припрется к тебе и укокошит во сне. Слушай, давай я ребятам позвоню. Пусть приедут сторожить. У меня-то тут под дверью сидит один. Мне хватит, а тебе и мне хватит, — сказал Донно, успокаиваясь. Придет, так придет. Что теперь? Значит, судьба. Ладно, давай, утром созвонимся. Если будут новости, пиши. Он нажал отбой, потом покосился на тумбочку рядом, где лежал пенал с лекарствами. Донно не любил всякую химию собственно, как и сильные целительские чары, от которых потом немилосердно болела голова. Да и это искусственное спокойствие в разговоре с Константином явно же сразу после обеденных таблеток. Поэтому Донно, немало не сомневаясь, съел только часть приготовленных капсул и таблеток. Неловко кивнул, когда медсестра, забирая пустой пенал, похвалила его как маленького. Оставшуюся часть спустил в унитаз. Несмотря на это, сны все равно пришли. И ладно бы снова Джек, но темная дурнота увела его куда глубже и дальше. Донно стоял перед приоткрытой дверью кабинета. Это была все та же самая дверь с медной круглой ручкой. Отец, правда, давно уже не проверял сына на прочность, раскаляя медь до да красна. Но Донно-подросток все равно ее ненавидел. Шрам с лица матери не сошел и, наверное, не сойдет никогда. Отец запретил обращаться к врачу и сам стянул края раны. Вышло криво, и шрам уродливым неровным полукругом так и остался на ее лбу. Донно было уже 14, и он понимал немного больше, чем несколько лет назад. Но мысли о том, что отец всемогущ, и что его власть безгранична, были все еще неколебимы. Донна по-прежнему мутила и уносила в тягучую черноту кошмаров, когда отец отрывался на матери. Теперь ему самому доставалось почти так же, как ей, иногда больше. Они с отцом отражали друг друга, и отцу это нравилось. Боль и тоску... Страх и беспомощность, усиленные многократным отражением, он пил, как шампанское, закатывая глаза от наслаждения. Донна ненавидел его и ждал, когда все закончится. Когда же все закончится? «Ты весь перекрученный», — сказал ему преподаватель по боевым практикам. «Что ты бьешь, не глядя? Ты должен каждый удар пропускать через себя». Ты должен знать, где он закончится, чтобы начать его верно. Начнешь не так — удар запорол. И в реальности ты сдохнешь. А сейчас неут. Но Донна все равно лупил изо всех сил и не глядя, вымещая все темное, что копилось внутри. Оно было зловонное, пятнистое, как мусор на кухне, который никто не выносил. Оно копилось и копилось внутри, а как еще его из себя вытаскивать? Донну не знал. Тренировочные голи мы разбивались, как старые глиняные чашки. Преподаватель и ругал его, и качал головой. Сосредоточься, говорил он. Не лей силу свою вокруг, не выплескивай. Ее надо изменять, вводить в удар. И тогда, да что ты опять? А ну! Положил оружие и марш к стенке. Пять по десять отжиманий. Да что с тобой не так? С досадой спрашивал он же. «Я ж тебе сколько раз объяснял, Не дубайся ты мечом, как палкой. Используй внутреннюю силу. Перенаправляй!» «Ну чего ты, стух? Может, тебя обижает кто-то? Я смотрю, ты с пацанами не дружишь, дерешься. Нельзя так». Донна тогда соврал, что мальчишка из соседнего двора проходу не дает. «И что, он сильнее?» спросил преподаватель. Занятия, кажется, тогда уже закончились. Донно помог унести инвентарь и теперь убирался. А преподаватель сидел у открытого окна и курил. «Сильнее», — буркнул Донно. «Раз в тысячу». «Да ладно», — удивился преподаватель. «Чего это за уникум такой? Из чего ты взял, что он сильнее? Как ты с ним померился?» Донно остановился, опёршись на щетку. «Конечно, он сильнее». Растерянно сказал он. «Я не мерился, но знаю». «Фу!» — презрительно фыркнул преподаватель и закашлялся. «Тоже мне». «Да чтоб ты знал, все, кто задирается, обычно из себя ничего особенного не представляют. И если пару раз надавать по щам, то и отвянут. Отлови его и наваляй, чтоб не лез. Если боишься, просто подкарауль в такое время, чтобы он не ожидал». Деморализация противника — уже половина победы. Слушай, у всех это бывало. Мне тоже один прохода не давал, пока я не взял железку на помойке и не сказал «Еще раз тронешь — убью». Он неверно истолковал застывший взгляд подопечного и, гася сигарету в жестянке, оптимистично добавил «Ну, ты, конечно, без этого. Понятно, что, если что, то судить тебя будут как взрослого» хотя тогда мне было наплевать. Он меня чуть сосвету не сжил. Я на все был готов. Но я тебе говорю, как только покажешь свою силу, то тебя оставят в покое». Донна молчал, сметая в совок глиняные осколки. Совсем недавно парой ударов он пробил защиту одного из големов и расколотил ему руку. «Насколько живые прочнее конструкторов?» спросил тогда он. Преподаватель встревожился, и его беспокойство тут же отдалось в Донна. «Я про монстр-объекты», — спокойно соврал мальчик. «А, они разные бывают», — отозвался преподаватель. «Некоторые, как люди, с тугой кожей, но лезвием пробить можно. Некоторые жесткие, некоторые, как слизни этакие. А вас чего, на практику не водят?» Но Донна не ответил, задумавшись. Преподаватель и не подозревал, насколько извернулась эта идея в голове Донну. Реальность в представлении мальчика сильно отличалась от той, которую видели другие люди. Донно не раз дрался с однокурсниками. Просто потому, что не любил, когда к нему подходили ближе, чем ему нравилось. Мальчишки, который с ним пытался подружиться, выбил пару зубов. Отец тогда замял дело. Донно помнил тот вечер после разборок, когда отец, наложив на него замирательные чары, задумчиво решал, выдернуть ли и ему пару зубов из педагогических соображений. Тогда уже Донно научился представлять себя немного в стороне, будто бы все не с ним происходит. Он мысленно отворачивался от себя, от отца и матери, от боли и тоски. Все это было ненастоящим, чужим и происходило с кем-то другим. Та ночь повторялась. Сон — ключ? Сжимая в руке шершавую ржавую фалькату, Донна-подросток застыл перед дверью. Крики утихли, но он знал, что это временно. Еще помнил из настоящей, взрослой памяти, что ворвался тогда не раздумывая, сдернув со стены один из декоративных мечей. Но память эта блекла, снова протаивала куда-то вглубь, оставляя его, мелкого и слабого, совсем одного. Сейчас же он замер. Может быть, сегодня не тот день, чтобы лезть, подумал он. Решение разобраться раз и навсегда отступило перед привычной обреченностью. Сознание задвоилось, отступая в сторону. Все это происходит не с ним, да и вообще не происходит. Пока отец занят и не замечает, что Донна стоит за дверью, можно тихо уйти. Ничего не случится. «Слушай», — раздраженно сказал кто-то за его спиной. «Я, конечно, все понимаю, детские проблемы надо решить, но ты побыстрее как-то. Если ты приперся опять жаловаться на свои печали, то ночь не резиновая, скоро закончится». Донну ошарашенно развернулся. У стены, небрежно прислонившись плечом, стоял длинный белобрысый дядька. «Забавно выглядишь», — сказал он. «Мелким ты был смешнее». «Ты кто?» — хотел спросить Донно, но в это время мать зарыдала. «Я не могу больше», — сказала она. «Я устала, не могу. Пожалуйста, не трогай меня». Донно застыл. Запрещенные слова. Как бы ни было больно, Так говорить нельзя. Отец зверел. Он ненавидел это. Считал, что они нарочно прикидываются жертвами, чтобы пристыдить его. Отец всегда был прав. Нельзя было говорить, что не прав. Донно рванул вперед, не раздумывая, вообще не думая ни о чем, только чтобы успеть встать между ними. За дверью была мутная густая хмарь, в которой виднелись фигуры отца и матери. Донно, не останавливаясь, разрубил всю наискось, едва не упав вперед. Хмарь потемнела, расползлась клочьями, открывая бездонную черную глубину. В ней не было ничего. Никого и ничего. Донно замер, чувствуя, как тает уже несуществующая фальката в руке, как память возвращается. Он метнулся в одну сторону, в другую, пытаясь что-то нащупать, но тщетно. Я вижу или ослеп? Что это такое? Впереди, позади, вообще везде была только плотная и бесконечная тьма. Ноги проваливались, и Дон напарил, то нащупывая твердое под ногами, то снова теряясь в пустоте. «Ну ты даешь!» — пробормотал кто-то сзади, и слабый огонек зажженной сигареты осветил кривую улыбку Джека. Я думал... «Разберешься со своими проблемами, наконец, а ты попал в дыру». Он обогнул Донну и спокойно пошел дальше. «Иди за мной», — бросил он через плечо.